Опадающие листья. Глава 9. Кабы Господь давал четкие инструкции, что делать здесь и сейчас, человеку было бы легко, а свобода его воли свелась бы к простому следованию полученным указаниям. Но все не так просто. И выбор, как именно действовать, нередко приходится делать самому, даже в рамках уже явленной тебе воли Бога, где нет. пошагового руководства к ее выполнению. Решение нужно принимать на основе того, что тебе известно, а известно обычно не так уж и много. В случае следования импульсом воли нередко требуется начать действовать, например, прибыть в нужное место, а остальное открывается уже там, через созерцание своих ощущений и дальнейшего раскрытия импульса. Любые ожидания в этот момент мешают, избивают с толку. Думать о возможных требованиях воли тоже бесполезно и иногда даже вредно. Нужно максимально очистить свой ум и просто следовать видению той картинки, что приходит вместе с импульсом воли Творца. Любые колебания ума и его нерешительность, представления о правильном и неправильном, должном, и недолжным приводят либо к ошибкам, либо к неполному выполнению текущего требования. Учитывая, что следование воли начинается из ситуации, в которой у человека еще остаются личные желания и пусть уже существенно демонтированное, но все-таки эго, то наводки ума, его колебания, сомнения и реакции появляются неизбежно. Можно сказать, что именно в следовании воли И получается опыт работы с тем, с чем в обычных ситуациях своей жизни ты не сталкиваешься. А значит и подобных реакций ума и тонких желаний увидеть не можешь. Увидев их, тебе придется с ними что-то делать, иначе ты застрянешь на этой стадии надолго. А Господь будет проводить тебя через схожие ситуации до тех пор, пока ты не проработаешь проблемы своих обусловленностей. Не избавишься от столь милых твоему сердцу желаний, и в итоге не вырастешь. Поэтому следование воле и есть самая лучшая действенная форма обучения для любого мистика. Даже желание максимально точно следовать воле Бога может привести к ее искажению умом. Сколько Господь дает тебе знания о текущей ситуации, столько его тебе сейчас и нужно. Если тебя это беспокоит, значит нужно найти причину своего беспокойства и разобраться в ней. И придерживать ум, чтобы он не спешил, ни с выводами, ни с оценкой ситуации, сохраняя спокойствие. Если бы я испугался в истории с предупреждением о смерти, тогда и ситуация могла бы кончиться иначе. Если бы я с самого начала знал о том, что нужно просто терпеть, не впадая в панику, то полученный опыт был бы другим, не столь полезным. Все ситуации, инициированные Господом, в которых человек имеет ограниченное знание, создают поведенческий выбор, влияющий на возможность дальнейшего продвижения человека по пути. И сколько об этом не рассказывай, пройти реальные ситуации выбора и исследования никогда не бывает легко, потому что Господь направляет тебя к тому, что для тебя все еще является проблемой, по сути, обнажая ее. В то, что уже прожито, принято и понято, идти снова и снова незачем. Бывают люди, которые занимают умозрительную позицию принятия всего происходящего с ними, и в них, как воле Божией, а потому и пребывая в столь же умозрительном состоянии смирения. Но это всего лишь говорит о том, что они еще... пока не сталкивались с индивидуальной явленной для них волей Бога и не понимают того, о чем любит говорить.